Зина ныла и ела хлеб с маслом. Поужинали скоро, все укладывались спать. Из соседних комнат сквозь тонкие переборки доносился говор, слышалось звяканье посуды, громкое зевото. Папиросница разделась за занавеску и легла на постель к стене. Зина вытащила из-под кровати тюфичок, расстелила его у столика и, свернувшись клубком, заснула. Улеглись и все остальные. Александра Михайловна...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 А что же будет дальше?» И голова постоянно кружится, и в сердце болит, по утрам тяжелая мутная тошнота. В ушах все слышался шелест ворачиваемых листов и мерный стук газомотора под полом. Мысль обращалась на мастерскую, и Александр Михайлович не представлялась, как все там быстро движется, торопится, старается. А над этой суетой тяжело лежит что-то холодно, жадное и равнодушное и только оно одно имеет пользу от этой суеты а сотнию им всем стараешься выбиваешься из сил одолжаешь все больше живешь как нище совестно пройти мимо мелочной лавки питаться приходится одной картошкой и для чего тогда вся работа все унижения волнения а уйти некуда и дальше впереди будет то же. Попала она в темную яму, и нет из нее выхода. Нет и друзей, которые бы протянули руку. Встала перед Александром Михайловной конфузливое, белесое лицо эстонца-слесаря Лестмана. Он был друг покойного Андрея Ивановича и в первое время поддерживал ее деньгами. Но три недели назад Лестман неожиданно сделал ей предложение выйти за него замуж. Александра Михайловна отказала сразу, решительно,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 Тускло светило на наклоненную голову Александра Михайловны за последние месяцы после смерти Андрея Ивановича. Она сильно похудела и похорошела. Исчезла, распиравшая ее полнота, на детский чистый лоб легла дума. Лицо стало одухотворенным и серьезным. Она сшила, и мрачная тоска все тяжелее налегала на душу.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 Она со злобой вспомнила, как он насмерчиво смотрел на нее косящими глазами, у которых нельзя было поймать взгляда, знает свою силу. И от полученной обиды снова заныла в душе. александр Михайловна стала раздеваться. Ещё сильнее пахло удушливой вонью, от неё мутилось в голове. александр Михайловна отвернул одеяло, осторожно сдвинула к стене вытянувшуюся ногу папиросницы и легла. Она лежала,